Арест. Проснулся я в тряской телеге. От чьих-то сапог несло собачьим дерьмом, а мое лицо было крепко прижато к шершавому полу. Руки связаны за спиной, на голове мешок, пропахший вяльным мясом. Рядом разговаривали мужчины. Смесь корсиканского наречия с континентальным итальянским и обрывками французского. Голова у меня раскалывалась от удара и выпитого вина. Надежда была только одна, что меня похитили с целью получения выкупа. Я попытался вспомнить, принято ли это на Корсике. В соседней Сардинии точно принято, но перед глазами вставали картины зверских убийств. Вдруг телега остановилась, я глубоко вздохнул и постарался остаться невозмутимым. В нескольких ярдах от меня мужской голос задал вопрос. Ему ответил кто-то из моей телеги. И по тону я понял, что беседа отнюдь не дружеская. Телега тронулась, первый голос что-то крикнул, и телега вновь остановилась, да так резко, что я больно ударился головой. Опять крики, затем выстрел. Надо мной кто-то булькнул и сполз вниз. Снова прогремел выстрел. К запаху мяса и собачьего дерьма примешался едкий запах пороха, который становился все сильнее по мере того, как разгоралась перестрелка. После чего повисла звенящая тишина. Наконец телега вздрогнула, словно в нее кто-то запрыгнул. Этот человек кряхтя стащил с меня труп и сбросил его на камни, похоже, с горы. Туда же отправились еще два тела. Телега со скрипом продолжала путь под знойным корсиканским солнцем. Время от времени она останавливала, словно возчик раздумывал, куда повернуть. И тогда вместе с душистым ветром до меня долетало стрекотание свечков. Через неопределенный промежуток времени, час или десять минут с мешком на голове не разобрать, мы остановились окончательно. Тут я услышал голос Армана. Чьи-то руки втащили меня на сиденье, сняли с головы мешок, и я оказался лицом к лицу с белокурым незнакомцем. У него были мягкие черты и удивительные голубые глаза, а еще пухлые губы, широкий нос и маленькие руки с длинными тонкими пальцами и чистыми ногтями. Все это я заметил в первую же секунду, может быть, потому что час назад я готовился к встрече со смертью, а встретил этого человека. «Маркиз, дому!» Я попытался поклониться, Почувствовал на лбу что-то липкое нащупал кровь, на вкус совсем свежую. Видимо, внезапная остановка телеги вскрыла подсохшую рану. — Мы сейчас вас мигом перевяжем, — сказал незнакомец и внимательно меня смотрел. А может, и зашьем. — Я Паскаль Паоле. Кузены говорят, король хочет сделать мне предложение. — Они и сами могли бы все рассказать, но я хотел услышать это от вас. Тут я заметил неподалеку Элоизу и Армана и обнаружил, что все трое очень похожи. «Это мои троюродные брат и сестра», — пояснил Паоли, заметив мой взгляд. «И заодно ваши соглядатые друзья, родственники. Их отец был француз, ужасный человек. К счастью, оба пошли в мать». Эта поездка была их единственным шансом попасть домой. Он говорил легко и непринужденно, — дружеским тоном. Я начал гадать, всегда ли они были шпионами корсиканского президента, или ему просто повезло. Некоторым людям вообще везет. — Что стрясло? — спросил я. Паури сразу понял мой вопрос. — Одна враждебная группировка прознала о вашем визите и решила вмешаться. Они хотели выпадать, что за переговоры я веду с Францией. — Должен признать, — он улыбнулся, — я в растерянности. Неужели король в состоянии предложить мне что-то, что заставит меня изменить решение? Какое решение? О нашей независимости? Разве вы независимы? Его взор стал жестче, но усилием воли он вернул на лицо улыбку и ответил прежним непринужденным тоном. Вы прекрасно знаете, что Корсик независима уже много лет? Генуя так не считает. Генуэсы с трудом удерживали в своей власти четверть нашего побережья поэтому они и продали вам свои так называемые права. Но позвольте мне прощаться с друзьями». Он обнял Армана с Элуизой, и те с вооруженной охраной разошлись по разным тропинкам, ведшим вниз. «Мои солдаты нашли их у дороги. Враг не отважился их убить. Полагаю, я должен быть благодарен?» «Ваши солдаты?» Он на секунду остановился. «Я президент и главнокомандующий корсиканских военных сил». Конечно, у нас есть и генералы, но все они подчиняются мне. По пожал плечами. Так устроена демократия. Я слышал, вы дали женщинам право голоса на местных выборах. Не вижу причин, почему со временем они не смогут участвовать на всеобщих выборах или даже баллотироваться в национальное собрание. У нас здесь много сильных женщин. Когда мужчины гибнут в вендеттах, кто-то должен занимать их место. И управлять фермами, да и пекарнями, и пивоварнями, и рыболовным флотом, и оливковыми прессами. Да и вести Вендетту кому-то надо. Паули вздохнул Найти бы способ покончить с кровопролитием. Что вы думаете о гражданских судах с присяжными заседателями? Коллеги, которых состояли бы из простых людей, пусть они сами устанавливают нормы и выносят приговор. Не удивлюсь, если это придумал Вольтер. Мы переписываемся. Не хочу хвастать, но Франсуа Мари тоже заимствует у меня идеи. Мы шли по террасе, засаженной оливковыми деревьями, к ступеням из сухой каменной кладки. Они вели на точно такую же террасу. Поднимаясь по лестнице сквозь летний зной, я заметил, что сеньор Паоли не обратил никакого внимания на палящее солнце. После шестой или седьмой террасы Я остановился, чтобы отереть пот, и он предложил мне снять фраг, даже понести его, если мне тяжело одолеть такой крутой подъем. Гордость не позволила мне принять его предложение, я старался дышать как можно ровнее. Мы остановились на дороге, шедшей вдоль обрыва. Я окинул взглядом склон, поросший фиолетовым утесником и синее море вокруг. Вид был прекрасен и дик. Такой неукротимой красоты не встретишь даже в самых... В глухих уголках юга Франции. Да, этот край в самом деле достоин любви. На дороге нас ждала карета. Не телега, а открытый экипаж с рессорами и кожаными сиденьями. Они так нагрелись на солнце, что обжигали ноги даже сквозь одежду. Сеньор Паоли сел гораздо медленнее, привычный к местному зною. Я был восхищен этим человеком. По всей видимости, такое впечатление он и хотел на меня произвести. Сам я по большей части молчал и слушал, пытаясь составить свое мнение о Паоле предугадать, чем закончатся наши переговоры. Того, что мне рассказал Жером, оказалось недостаточно. Чертак, Паоле я не заметил ни единого намека на сиборидство, о котором предупреждал Жером. Скорее всего, это было лицо скромного дворянина, успешного адвоката или богатого купца, решившего посвятить жизнь усердному труду. И лишь в самой глубине его синий глаз светился острый, незурядный. Ум. Дом, куда меня привезли, вовсе не был похож на руины. Низкое длинное здание, покрытое красной штукатуркой, почти полностью слило со склоном горы. Смуглые юноши, с угольно черными волосами и пистолетами, открыли нам ворота, прочные и добротные. Из конюшни навстречу выбежал конюх и сеньор Паоли. Помог ему расселать свою лошадь. — Здесь можно и поговорить. — Конечно, можно. Куда ни кинь взгляд, всюду были видны вооруженные мужчины. Даже пастухи на полях сидели с мушкетом за спиной. И у мальчишки, что гнал перед собой стадо коз, на шейном шнурке висел пистолет. В стороне я заметил двух охотников с дюжиной кроличьих тушек на поясах. Один перебросил мушкет через плечо, другой нес свой дул вперед. Ручаюсь, полковник Монтабан из Кальви не мог бы подвести солдат даже на пять миль к дому Паоли, не нарвавшись на засаду. — Пойдемте внутрь, — сказал Паоли. — Вы, верно, очень хотите пить? Я опасался, что хозяин дома предложит мне вина. Однако он поставил на стол кувшин с прохладной водой, видимо, из очень глубокого колодца и вместе со мной выпил два стакана подряд. Лишь тогда Пауля пригласил меня в свой кабинет, где сел за простой письменный стол, указав мне на стул напротив. Итак, что вы предлагаете? Я начал по совету Жерома с того, как глубоко мы уважаем Корсику. Присоединение к Великой Франции принесет ей куда больше пользы, чем нескончаемая грязня с бедным, почти разоренным итальянским городом-государством. Мы обещали острову статус провинции со всеми причитающимися правами и привилегиями. Корсиканс получит собственное собрание и суды. Сама же Корсику уподобится Нормандии и Бургундии, великим странам, ставшим частью Франции. А что Париж готов предложить лично мне? — Разве Армана и Луиза вам ничего не сказали? Паоли По помотал головой. — Я хотел услышать это от вас. Насколько я понимаю, вы и друг герцога Десо и маркиза де Коссар. Значит, вы говорите от их имени. А они говорят от имени короля Франции. Правда, я не вполне понимаю, почему вы сюда поехали. То есть я понимаю, зачем они вас послали. Но как вы согласились? Я ответил, что все дело брочо-дидонно. Паскаль Паули сперва удивился, потом помрачнел, словно разочаровавшись во мне. Вы верите, что такой сыр существует? Что мы готовим его из молока наших женщин, прячем в пещерах, поедаем в тайне от всех? Но, увидев мое лицо, он смягчился. Элоиза говорит, что вы хороший человек, готовый постоять за свои убеждения. Один раз спасли ей жизнь. За это я готов простить вам нелепые причуды. Рассказывайте дальше. Что они мне сулят? Титул маркиза Д... Бонафансу! если этого мало, титул герцога Бастийского, а если этого недостаточно, титул принца Корсиканского, со всеми правами французского принца не королевских кровей. А моим людям, что вы предложите им? Любые подобающие титулы. Несколько графов, чуть больше виконтов, а уж баронов сколько пожелаете. Вряд ли король станет возражать. А почему я должен принять его предложение? потому что в противном случае вас ждет война. Король пришлет армию, воевать вам придется уже с Францией, а это совсем не то, что воевать с Геной. Может быть. Паулин налил себе бокал вина, а затем, подумав, налил и мне. По его лицу я видел, что он глубоко задумался. Вы ждете, что я приму предложение? Я или дипломатический представитель Франции? А есть разница? Конечно. Значит, мы друг друга не поняли. Я Паскаль Паоли и президент Корсики. Эти мои воплощения нераздельны. А вы? Ну, хорошо. Что думает дипломат? Вам стоит принять предложение Франции. Это единственный способ избежать войны. За присоединение вас ждет щедрая награда, в том числе вас лично. Вы и ваши соратники станут знатными французами. Так, а что думаете вы? — Вы откажетесь, — просто ответил я. — Знатный титул вас не заманит, и вам совсем не хочется, чтобы Корсикой управлял Людовик, а ваши дети учили французский. Он долго смотрел на меня и вдруг задал вопрос, который преследует меня по сей день. — За что вы готовы умереть? — Я перечислил первое, что пришло на ум. — За семью, детей, жену. После некоторых размышлений Я добавил в список и короля, хотя и не был вполне уверен, что готов пойти ради него на таких жертв. Однако Паоли ждал от меня другого ответа. Он хотел знать, за какую идею я готов умереть. И я пришел к выводу, что такой идеи у меня нет. Встав, я поклонился, в знак того, что принял и понял его отказ. Сообщил, что мне пора возвращаться в Кальви. Если повезет, я успею на корабль, который меня сюда доставил. Вы не успеете. Он уже ушел? Сеньор Паоли пожал плечами. Не знаю, но я не могу отпустить вас так скоро. Вы должны хорошенько подготовиться. Чем дольше вы здесь пробудете, тем больше у нас времени. Через неделю они станут гадать, куда вы подевались. Через месяц пошлют человека на ваши поиски. Этот человек тоже пропадет без вести. Через два месяца они станут беспокоиться и наводить справки. Ответы... Будут весьма туманны. Через четыре месяца, через четыре месяца мы будем готовы к войне. — Вы же гарантировали мне безопасность? — Совершенно верно. Я не обещал немедленно отпустить вас домой.